Глава 9. Весна в подземные города Орлиной Гриды Пришла тихо и незаметно, точно опытный вор. Камню нет дела до времен года, А воздух в вентиляционных шахтах всегда сух и свеж. Олег узнал об окончании зимы, лишь по изменению окраски гигантских грибов в подземных садах, кольцами опоясывавших поселение на каждом подземном ярусе. Засилье камня вокруг сильно тяготило, а потому Олег часто приходил в эти оазисы жизни в Царстве Мертвых Скал. Иногда его сопровождал Изахим, медленно восстанавливающийся после ранения. Случай в трактире со взорвавшим загадочный заряд гномом не прошел для искусника даром. Поставленный Олегом гранитный щит запоздал на самую малость, и один осколок преодолел барьер защитной магии. Захим не умер от шока лишь благодаря умениям человеческого ученика, сумевшего снять боль и остановить кровь в его раздробленном плече. Только через 4 седмицы, когда лекари разрешили искуснику вставать с постели и принимать посетителей, Олег смог поговорить с ним о произошедшем. «Кто это был тот любитель взрывов?» Бледный, сильно похудевший Захим, в ответ поморщился и зло сплюнул на пол. «Сын Хафа и Шуши, гнусное отродье бездны, вот кто!» Посмотрев в глаза ученика, гном раздраженно дернул подбородком и уже спокойнее пояснил. «Бомбист это, обычный бомбист!» Ныне столько гнили развелось, что готовы ради власти кровь родную проливать. Понаделают бомб в тайных алхимических лабораториях и давай стражников взрывать. Даже одного старейшину убили. И ведь что паскуды натворили, именно того тронули, кто для всего народа больше других сделал. Революционер, получается. С удивлением протянул Олег. Уж чего-чего, но от гномов такого проявления прогресса он не ожидал, хотя стоило бы. Угу, революционер, чтоб его приподняло и прихлопнуло. Ведь смотришь, вроде гном как гном, сидит, выпивает и закусывает. А он, сволочь такая, через пять минут выйдет из трактира, да свою дуру громыхающую на площади собраний рванет. «Нашего с тобой бомбиста-стража выследить пусть и успела, но задержание провела бездарно. Из всех посетителей уцелели только мы с тобой, да еще четверо шахтеров, которые в дальнем углу пировали. Остальных же фарш перемололо», — грустно произнес искусник. «Додумались однажды порох с рунной магией соединить, так теперь мучаемся. Вот так-то, и у нас, и у нас жизнь одинаково опасная и неприятная». Завидовать нечему. Впрочем, эпизод тот оказался для Олега совершенно незначительным в череде нескончаемых опытов, лекций и ночных бдений за книгами, когда от тонизирующих и питательных эликсиров он сутками не мог уснуть. Этот страшный изматывающий марафон знаний казался совершеннейшим безумием, незнамо где подхваченным молодым учеником мага. «К чему такая гонка? Куда он спешит?» Олег не задавался подобными вопросами. Он просто работал. Очень много работал. Его гостеприимные хозяева-союзники не жалели сил и средств, чтобы поддержать охваченного болезненным азартом человека. Дорогие инструменты, редкие компоненты для опытов, совсем новые и давно забытые труды по магии Земли и Огня – Самые полные описания свойств трав, камней и металлов, посвященных этим двум стихиям. Подгорные мастера с присущим им одним упорством обтесывали грубые формы магического дара Олега, шаг за шагом, превращая его в могущественного чародея Земли. Странно звучащее сочетание для истинных магов «могущественный чародей» и вдруг «стихия Земли» для гномов казалось единственно верным и правильным. А как иначе? Ведь именно они столь прочно связаны с двумя первостихиями. Вот и работали десятки искусников, переводя ровные строчки гномия Хрун на Торн, чтобы их человеческий союзник мог ознакомиться с мудростью прошлых поколений подземных жителей. Роль полигона для испытания навыков старшего ученика играл район старых пещер, расположенных в стороне ото всех поселений и на высоте Пары ярусов от поверхности. И вновь обучение Олега оказалось прочно связано с боевой магией, разве что особенности жизни в пещерах накладывали свой отпечаток. Стихия земли — это мощное оружие в умелых руках. Так и видятся неудержимые камнепады, жуткие землетрясения и провалы, вот только этот испытанный арсенал слишком уж легко угробит самого заклинателя. Одно усилие, и каменный свод туннеля придавит колдуна. Обвалится несколько ярусов, откроется газовый карман или произойдет еще какая-нибудь смертельная пакость. Вот и приходится идти по сложному и извилистому пути точечных ударов. Там, где слабеет власть воздуха и недоступна вода, где огонь бессилен, правит земля. Надо лишь правильно ею распорядиться. «Почувствуй камень». Ощути его слабые места, все трещинки и разломы, а потом ударь туда одним заклинанием. Любил повторять второй наставник Олега, постоянно увешанный амулетами и талисманами искусник по имени Валдах. Учись бить врага малыми силами, не разнося во время схватки все и вся. Олега раздражала природная нудноватость гномов. Их извечная привычка повторять очевидные вещи, но он терпел. Хорошему учителю можно многое простить, а искусники оказались на редкость хорошими наставниками, и они всячески поощряли в подопечном тягу к знаниям, позволяли задавать любые вопросы. «Знаете, учитель, я не слишком понимаю цели некоторых моих занятий», сказал Олег Захиму после очередной практики. Какой смысл гномам от мощной боевой магии в пещерах и туннелях, и откуда вообще взялась наука, которую вы столь упорно вдалбливаете мне в голову? К чему изучать премудрости военного дела под землей? Полное же лепится. Ладно бы на поверхности, где врагов, союзников полно, но не в земных же глубинах сражения устраивать. Ответный смех искусника не назовешь, конечно, оскорбительным, но ученика он задел. «Может быть, ты еще спросишь, зачем война нужна?» Немного успокоившись, уточнил гном и вновь зафыркал. «Нет, этого не спрошу», — подчеркнуто вежливо произнес Олег и пояснил. «Целый народ способен жить и развиваться под землей только при условии существования развитой цивилизации. Разрозненные поселения или кланы не способны обеспечивать собственную независимость и комфортную жизнь». А значит, раз возникло подземное государство, то рядом уже и не появится сосед-соперник. Они либо оба погибнут, либо сольются в одно, иначе не выжить. Вот и выходит, что на своей территории воевать гномам не с кем, а нападение с поверхности увязнет в лабиринтах переходов. «Я тебя понял, Олег», — уже серьезно сказал гном. «И ты, конечно же, прав. У нас не бывает разбойничьих шаек». Все туннели и переходы известны, а потому их сразу вычислят и поймают. И войн между поселениями не случается. В таком суровом пустынном мире невозможно прожить без совместной работы на благо нации. Все верно, но воевать приходится и нам. Штурм домов бомбистов и некоторых наших любителей поиграть с могущественными силами, защита дальних шахт от налетов жадного до нажива человеческого отребья, «Ты уж извини, что я так резко». Случалось биться и с сородичами, и с Каласов и Гортрора, когда несколько сотен горячих голов из молодых пожелали расширить наше владение. Но ну, а та история уже покрыта пылью забвения. «И все равно получается, что многие ваши знания окажутся для меня мертвым грузом». Продолжал настаивать Олег, чем вызвал недовольство наставника. «Да и вам нет особой пользы от человеческого мага. Зачем тратить на меня столько усилий, если со всеми военными задачами спокойно справятся ваши адепты рунной артефактной магии?» «Я еще не закончил. Будь повежливей, человек!» С нажимом произнес Захим и хмуро продолжил. «Ты пока сталкивался с жизнью верхних, обжитых ярусов, где каждый вершок тоннеля родной, почти домашний». Но ниже десятого яруса, в запретных глубинах, начинается граница совсем иного мира. Порой, читая записки наших теологов и магов, начинаешь верить, что врата в бездну находятся там, далеко внизу. И обитатели мрака жаждут вырваться на свободу. Услышав слова наставника, Олег ощутил, как по спине потекли предательские ручейки пота. Он не был трусом и не отличался излишней впечатлительностью, но почему-то от слов «гнома» его пробрало до пяток. В голове заметалась одна испуганная мысль. «Вот ты ведь влип!» «То есть вы хотите, чтобы я...» Над треснутым голосом начал старший ученик. «Да, мы хотим, чтобы ты нам помог». Захим с удовольствием сощурился И, выдержав паузу, добродушно хлопнул подопечного по плечу. «Да расслабься ты! От тебя не потребуют ничего жуткого и запредельного. Тысячелетия назад, когда гнобы были единственным и могучим народом, у нас существовали города и крупные поселки на недоступных ныне глубинах. Так продолжалось, пока не закончилась эпоха процветания и не начался упадок». После одной из войн, что прокатывались тогда по поверхности, сметая города и империи, в самый толще пород произошел какой-то сдвиг, и волна из сбешенной земли и яростной тьмы вышибла наших предков с насиженных мест. Тысячи погибли, оказались утеряны многие знания, почти везде стали недоступны нижние поселения». «И я должен буду помочь проникнуть в какое-нибудь древнее поселение, захваченное неизвестно кем? Так, что ли?» Усомнился Олег, отказываясь верить услышанному.